Дальше путь пролегал через полюс недоступности. Точку, равноудаленную от берегов окружающих Северный Ледовитый океан континентов и отстоящую от Северного географического полюса почти на 400 миль в сторону Аляски. Амунсен внимательно всматривался вниз. Они летели над местом, которое никто до них не видел. Многие географы, предсказывали здесь землю. Но перед взором воздухоплавателей проходили бесконечные ледяные поля. Если между Шпицбергеном и полюсом и далее за полюс до 86 градуса северной широты иногда встречались полыньи и разводья, то в районе полюса был сплошной лед с мощными грядами торосов. К своему удивлению Даже в этой, наиболее удаленной от берега точке, Амундсен увидел медвежьи следы. В восемь часов тридцать минут дирижабль вошел в густой туман. Началось обледенение наружных металлических частей. Пластины льда, срываемые струей воздуха от пропеллеров, пробивали оболочку аппарата. Пробоины приходилось заделывать тут же, на ходу. 13 мая, Слева по курсу путешественники увидели землю. Это был берег Аляски, приблизительно в районе мыса Бару. Отсюда Дирижабль повернул на юго-запад, к Берингову проливу. Амунсен узнал знакомые окрестности эскимосского селения Уэнрайт, откуда он и омдель собирались в 1923 году лететь через полюс. Он увидел строение, людей и даже дом, который они построили здесь. Вскоре Дирижабль вошел в густой туман. С севера задул штормовой ветер. Навигаторы сбили с курса. Поднявшись над полосой тумана, они определили, что находится в районе мыса сердце камень Чукотского полуострова. После этого повернули на восток, снова к Аляске и, увидев берег, направились вдоль него на юг. Прошли с Принца Уэльского, самую западную точку Северной Америки. Над льдами полет проходил спокойно и плавно, а здесь, над открытым бурным морем, дирижабль бросала как мяч вверх и вниз, а решил закончить полет И отдал приказ идти на посадку возвращение путешественников было триумфальным они пересекли соединенные штаты америки с запада на восток на трансконтинентальном экспрессе на станциях их встречались с цветами толпы людей в нью-йорке торжественную встречу возглавил ричард барт только что вернувшийся со шпицбергена на родину 12 июля 1926 года Амундсен и его друзья прибыли пароходом в Норвегию, в Берген. Здесь их встретили салютом из крепостных орудий. Как победители проехали они по улицам Бергена под дождем цветов, под восторженные овации горожан. От Бергена до осло по всему побережью, пароход, на котором они плыли, встречали флотилии разукрашенных судов. Прибыв в Осло, они проехали по запруженным людьми улицам в Королевский дворец, где им был устроен торжественный прием. 24 мая 1928 года Нобеле на дирижабле Италия достиг Северного полюса и два часа находился над ним. На обратном пути он потерпел крушение. 18 июня из Бергена на спасение экипажа Италии вылетел Амунсен. После, 20 июня, его самолет пропал без вести. Так, стремясь спасти полярников, погиб Амунсен, величайший по размаху исследований полярный путешественник. Он первым достиг Южного полюса, первым совершил перелет из Европы в Америку, Шпицберген-Аляска. Он первым на яхте «Йоа» с севера обошел Америку и первым проследовал вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, после того, как на судне «Мот» в 1918-1920 годах обогнул с севера европу и Азию.